Раздел шестой. Я едва не столкнулся с нею. Ее как будто мгновенно вытолкнул туман и тут же захлопнул дверцу за спиной. Она испуганно замерла. Мы стояли друг против друга на узкой стежке, протянувшейся через озимый клин. Я с пулеметом, а она с коромыслом на плече. Покачивались Ведра. Мне было неприятно, что я ее испугал. Она и так постоянно была на стороже, как птица. Я сошел с тропы и улыбнулся. Антонина узнала меня. Лицо разгладилось, ведра дрогнули и поплыли мимо. Скрылись в туманной пелене. Слышно было, как все дальше и дальше, и глуше поскрипывают ведерные душки, раскачиваемые коромыслом. А я все стоял среди озими с открытой ледкой, как скворечник. Какая хрупкая и жалостная красота. Я стоял и смотрел вслед, ничего не видя, кроме стены тумана. Какое-то беспокойство не давало тронуться с места. Я все еще видел ее перед собой. В этой прошедшей по тропе стройной и высокой девушке в черном платке С коромыслом на плече заключалась непонятная неправильность. Я не мог разобраться, от чего это. Я снова представил, как она возникла из тумана, как испугалась, как качнулись ведра. Да, ведра! Они качнулись тяжело, как будто были полны воды, и корамысла провисала на плече, вдавливаясь в пальтишко. Нет. Не порожние были ведра. Но ведь она шла не от родника, а к роднику. Из чего бы это она несла пустые ведра на коромысле, а не в руке? Я похолодел. Мне и раньше казалось странным, что она в такую рань ходит к дальнему кумову ключу на лесной опушке, а не к сельскому колодцу. Правда, родничок был особый, проща, как говорили у нас, с живой водой, которая якобы способна молодить, но как-то за военным временем свойство это забылось. Не перед кем стало молодиться нашим бабам, да и далековато и страшновато, но Антонина... К ней шли причуды и фантазии. Она не должна была поступать, как все». Теперь причуда, над которой раньше просто не хотелось задумываться, оборачивалась бедой. Пусть бы это был кто угодно, только не Антонина. Пусть бы мне это показалось. Ведь я хотел поймать связняка, крадущегося к Варваре, бандита. А при чем здесь Антонина? При чем? Ах, ты ж дьявол! Вот ведь значит, как получается! «Антонина, Антонина, неужели нельзя ничего изменить, остановить, не заметить?» Но, размышляя так, я уже шел следом. «Ну за что? За что я должен потерять ее? Ее! Как же так? И ничего нельзя поделать?» А ноги сами шагали по тропе. Делай свою работу, ястребок, капелюх. Ты хотел выследить бандитского помощника, связного? Ты выследил. Иди. Озем кончилась. Тропа здесь стала скользкой. Она проваливалась во вражек к роднику. Темнелись стволы деревьев. Я положил пулемет на землю под ольхой, посмотрев наверх и запомнив очертания ее кроны выступавший над пеленой низкого тумана, чтобы затем отыскать свой МГ. К ветвям альхи были привязаны выцветшие ленты, посмыльна, те бесхитростные и наивные подношения наших девчат, которыми они хотели умилостивить прощу, чтобы та одарила их вечной молодостью и красотой. Осторожно, пригнувшись, я подошел поближе к умову ключу. Он выбегал из небольшого подгнившего уже сруба, обвязанного старым расшитым полотенцем, увешанного теми же ленточками. По обе стороны высились крутые склоны овражка. Ниже сруба по течению ручья росла высокая трава и осока. Там тоже бледно пестрели ленты. Я осмотрел траву и овражек, насколько позволял туман, глянул за чем то в воду, На дне ключа поблескивали монеты, копейки, пфенинги и гроши. Я прислушался. Приглушенно шумела вода. Шум этот был похож на стариковское бурчание Все вокруг терялось в пелене тумана, но вот наверху, над овражком, чуть звякнула душка ведра. Я поднял голову, увидел ветви осины, выделявшиеся из белого месива, Одна из ветвей дрогнула, листья забились, залопотали, два или три полетели, крутясь в воздухе вниз. Я вполз по склону овражка наверх. Застыл за ольховым и тальниковым подростом, не касаясь ни веточки, ни листика. — Возможно, Антонина была здесь не одна. Пулемет остался внизу, но что за беда? В карманах моей шинели лежали две угревшиеся гранаты, две ребристые феньки, надежные оборонительные снаряды, осколки которых жалят на 200 метров. Жалят, не разбирая всех, кто не смог укрыться. Но ведь как получается? Антонина Семиренкова — одно у нас утешенницы, Если ты с бандитами... Ни им, ни тебе, ни мне от родника не уйти. Но она оказалась одна. Пригнувшись, доставала из ведер какие-то узелки и складывала их под пенек. Поднялась, осмотрелась. Я наблюдал за ней, чуть выдвинувшись из своего зеленого укрытия. Она очень боялась, очень, даже губы подрагивали. Нет, не добрая воля привела ее сюда, а чувство страха.